Глава 48. Игра в прятки. Вот мы и на месте. Значит, пора приступать к активным действиям. Дальше тянуть уже будет опасно. И тут же, будто подтверждая мои мысли, раздался треск разрушающегося камня. Вот и первая жертва собственной беспечности. Остатки старинной дороги под ногами нетерпеливого Егора разошлись в стороны. И вырвавшаяся из-под земли рука, покрытая трупьями, ухватила парня за ногу и утащила к себе. Как крокодил на водопое. Незаметно подкрался, потом бросок, и, так и не успевший ничего понять травоядный, скрывается под водой. Вот только Егор, в отличие от жертв зеленого хищника, все понимал. Из глубины, куда его утащили, донесся протяжный от безысходности крик «вой». «Его же там заживо пожирают!» Степан первый не выдержал и бросился вперед, наверное, решив, если не спасти, то прекратить мучение своего партнера по старому отряду. Только в самый последний момент я, схватив его за шиворот, удержал раскрасневшегося героя на месте. А прямо перед ним еще одна выскочившая из земли рука ухватила воздух. Так и думал, монстр тут не один». А иначе действительно можно было попытаться спасти Егора. Существо со странным названием «Люркер» было всего лишь 25-го уровня. «Что ж...» Я старался держаться спокойно, хотя внутри все просто выкручивалось наизнанку. «Благодаря Егору мы узнали важную особенность запретного города». «Это какую же? Что тут опасно? Так никто в этом и не сомневался». Еще один человек Игоря, Антон, подошел и встал рядом. Крики Егора прекратились, и, казалось, все начали понемногу приходить в себя. «Нет! Теперь мы знаем, что тут стоит ходить только там, где дорога не разрушена, и таких вот сюрпризов из-под земли не появится. Еще мы увидели уровень монстров. Да, 25 это много, но с такими мы сможем справиться». Было видно, как всех понемногу отпускает. Да, смерть неприятна, но когда ты понимаешь, что человек погиб не просто так, что в итоге ты что-то получил взамен, с этим проще смириться. Вот только все эти мысли моментально вылетели у меня из головы, стоило на всякий случай проверить статусы Влады и Игоря. Метка бездны уровень 1, метка бездны уровень... «Второй. У одного она просто появилась, у другой повысилась. Случилось это само по себе? Или же повлияла смерть пришедшего с нами парня? Не знаю. И не хочу знать. Сейчас мне более чем достаточно одних подозрений. Теперь точно больше ждать нельзя. Эх, будь у меня возможность задать им вопросы и получить ответы, но ведь не скажут же ничего». «Тени на деревьях!» — резко крикнув во весь голос, я указал куда-то позади нас, а потом быстро воспользовался возникшей неразберихой. Вдохнуть настойку силы, вложить ее в удар и попасть точно в белеющую над краем брони шею одной, затем тут же не мешкая второго. Моя сила достигла 120, а голой выносливости ни у Влады, ни у Игоря не было больше 60. Так что их головы плавно отделились от тел и покатились по земле. А в этом мире, как я уже успел убедиться во время сражений на болоте, уровень здоровья, конечно, важен, но если ты потеряешь голову, тебе не выжить. Что это сейчас было? С резким криком Семен отскочил в сторону. Он еще не решил, что делать дальше, но старался как минимум выдерживать со мной дистанцию. Довольно разумно, ничего не скажешь. Спокойно! Я повесил косу на пояс и поднял руки вверх, показывая, что не собираюсь нападать. Хотя, учитывая, что у этой поделки рыжего всего 15 атаки, а все остальное это уже совсем другие способности, выглядит моя эскапада довольно условно. На Игоря и Владу наскочили две тени, их лица начали чернеть. Пришлось срочно принимать решение. Пусть лучше они воскреснут в лагере, чем с ними тут случится непонятно что. Услышав объяснение, все моментально успокоились и бодро последовали моему совету отойти подальше от опасного места. «Получилось!» Были опасения, что такое резкое поведение вызовет бунт, но план сработал. В итоге, принеся мне 2000 очков обмана и шестой уровень этой способности, мне кажется, я уловил главный принцип идеальной лжи. Сделай так, чтобы, поверив тебе, людям не пришлось ничего делать. И наоборот, если разоблачат, то придется им принимать неудобные решения. И они сами себя во всем убедят. Семен, стоило нам отойти на сотню метров, признанную мной безопасной, я повернулся к участковому. Ты же понимаешь, что про случившееся с этими двумя нужно рассказать в лагере. С ними могло что-то не то произойти, я бы предложил хотя бы какое-то время не спускать с них глаз». Пусть посидят дома и никуда не выходят. Петрович же тебя предупредил, что надо будет сделать в таком случае. — Да, — участковый побледнел, но мужественно кивнул. — Значит, передать ему это сообщение? Какой пароль? — Слоны идут на север, — выдал я первую контрольную фразу, а потом попросил Семена самому рассказать про наш почтовый уговор остальным. А то, если и на этот раз сработать без предупреждения, убедить всех, что все нормально, будет уже сложнее. Рассказ получился коротким. Все-таки, чем раньше мы отправим участкового с посланием, тем больше вероятность, что первые двое не успеют ничего учудить. По идее, не должны. Все-таки четкого понимания, что я расправился с ними целенаправленно, у них нет. Но лучше не терять времени. «Давай сюда, как и этих, в один удар, чтобы без лишней боли!» Семен наклонил голову, оголяя шею и пряча в невидимый карман свое оружие. «Сколько позерства! Но мне все равно, хочет покрасоваться, пускай!» «Достаю косу, размах, удар, и сталь звенит, а сталь!» «В последний момент участковый успел выхватить нож и отразить мою атаку!» «Парирование атаки, урон 0. «Теперь смогу хвастаться, что отразил удар кота!» Тут он неожиданно и как-то искренне улыбнулся. «Давай еще раз, теперь по-настоящему!» «И запомни, даже ты можешь допустить ошибку, вот как сейчас, так что не зарывайся!» Вот вроде бы и время мое потратил, и нотацию прочитал, да и оскорбил немного. А все равно такое ощущение, что мне только что дали совет... Да еще и благословили на дорогу. Может быть, и этот тип не так плох, как я все время думал. Во второй раз мой удар уже никто не пытался остановить, и голова участкового отделилась от тела. «Раздень его!» — я отдал приказ покрасневшей Лене. «Да, свое оружие Семен забрал с собой, а вот броня осталась. Не бросать же ее». А раздеть труп для растерявшейся девушки сейчас это самое то, хоть в себя придет. Похоже, и мне после поступка участкового захотелось сделать что-то хорошее. Все остальные собираем валежник и готовимся устроить большой костер. Мы вышли в 12 сейчас около 6 Еще час, максимум два, и вокруг уже будет полная темнота. Пора готовиться ко второму этапу моего плана. Вы получили 2000 очков обмана. Получилось. А то я уже начал волноваться, что либо Петрович не поверит в историю, переданную через Семена, либо тот чего-то напутает. Непонятно только, почему так долго. Хотя, скорее всего, хитрый копейщик до последнего выпытывал у участкового детали. Да и контрольное слово «дом», которое я добавил в сообщение, тоже наверняка всплыло не сразу. В любом случае это хорошо, теперь вероятность удара в спину гораздо меньше. Так получилось, что я сейчас единственный из отряда не участвовал в заготовке дров, а вместо этого мог спокойно посидеть и насладиться доносимой ветром беседой расстроенных лесорубов. «Да он настоящий псих!» Жалко, на расстоянии никак не разобрать, кому принадлежит голос. «Как ваш Петрович такого терпит в отряде? Он же ночью проснется и всех перережет!» «А это явно кто-то из последнего набора!» «Да нет, кот не такой! Его хоть порой и клинит, но за отряд он всегда горой стоит!» «Мне просто хочется так думать, или это на самом деле женский голос меня сейчас оправдывает?» Ага, поотрубал всем нашим руки до да ноги. Один против всех, и никто ему ничего сделать не смог. Это Кирилл. Значит, до этого точно была Лена. И как он все это умудряется при таком маленьком уровне делать? Нашего батьку с его броней так вообще победил, когда был на пятом. Ну как такое возможно? Я спрашивал, так мне рассказывали, как он подошел, схватил его за горло и задушил. Про меня уже легенды начинают ходить. Надо будет подумать, как их использовать с максимальной пользой. «Задушил?» — еще один удивленный голос. «А мне рассказывали, что он Игоря с одного удара убил, чтобы тот броню не мог снять». «Нет, враки». Я с пока еще неосознаваемой паникой ловил каждое долетающее до меня слово. Он же его минуты две держал. Ну, минуту точно это все видели. «Да, держал!» — первый голос и не думал сдаваться. «Мертвого!» — смотрел в белеющие глаза и ухмылялся. Тут я вскочил и со всего размаха врезал кулаком по дереву, обдирая кожу и разгоняя мысли, пролетевшие по всему телу волной боли. «И дело тут вовсе не в образе живодера» а в простой, даже банальнейшей вещи, про которую я почему-то не подумал раньше. Аркабалена, мой навык, позволяющий скрывать магию на глазах у людей, создавая иллюзии. Все казалось идеальным до этого момента, вот только как выяснилось, иллюзию-то он создает для каждого свою. Черт! Да об этом же практически прямым текстом сказано в описании. А ведь если вспомнить, еще буквально пару дней назад я видел спорящих Марину и Равшану. До меня тогда долетали только обрывки фраз, но сейчас даже по ним я понимаю, что девушки обвиняли друг друга во лжи, вспоминая мой бой за их деревню. Вчера точно так же спорили, обсуждая мою дуэль с Игорем, Влада и Ольга. Я ведь все слышал, но почему-то не обратил внимания». И как такое могло произойти? Как будто какая-то пелена спала с глаз. Что изменилось за этот день? Влияние запретного города или... Тут по телу пробежало прямо-таки море мурашек. Вчера вечером я начал прокачку и ушел с пятого уровня. Может ли быть такое, что до этого я находился под влиянием моего хоть и не нравится мне это слово «бога». Если да, то мне нужно срочно пересмотреть все свои решения и продумать, все ли из них принимал на самом деле я сам. Какое же мерзкое ощущение осознавать, что кто-то просто брал и использовал твои мозги, как ему казалось нужным. Теперь я понимаю, почему на начальных базах нет сотен старых игроков, решивших слить уровни и прокачать характеристики, чтобы хоть что-то дозначить в дальнем лесу. Сколько у них на это уйдет? Месяцы? Годы? И все это время рисковать потерять всего себя? Как, черт побери, с этим мог жить тот же Лысый? И как ему могли это позволить его родственники? хотя тут-то как раз понятно, это было его решение, а те не смогли настоять и держались подальше, чтобы в случае чего не попасть под раздачу. Отвратительный мир! За следующие два часа я прокрутил в голове, казалось бы, все свои поступки и решения, принятые с самого моего первого дня в этом мире. И вроде бы ничего. Все остальное действительно мое. Стоило это осознать, как тут же стало легче дышать, а с плеч как будто свалилась огромная каменная глыба. «Собираемся!» Я поднялся на ноги и по собачьи отряхнулся, разминая тело. Пять пар глаз уставились на меня с какой-то первобытной яростью. «Точно! Они же только недавно закончили собирать валежник», видимо, решив заготовить его с запасом на всю ночь. А я, поглощенный размышлениями, их вовремя не остановил. Ну, ничего страшного, будем считать это терапией, лечением ненужных мыслей с помощью не менее ненужного, но при этом гораздо более безопасного труда. Запалив на поляне перед запретным городом костер до самого неба, Мы легкой трусцой двинулись вдоль границы развалин. Сначала медленно, потом, приноровившись к темноте, все более и более ускоряясь. «Кот!» — тихий шепот Лены. «Она что, уже выдохлась? Всего же два часа бежим?» «Там кто-то в развалинах ходит». Резко остановившись, я присмотрелся к тому месту, на которое она указывала. «Точно! Три фигуры» и они идут к нам. Сбежать? Или посмотреть, кто это? Не удержавшись, подаю нашим знак «Стоять на месте». Ждем. Вот таинственная троица доходит до зоны действия внутреннего зрения. Наступил тот момент, которого я ждал. Быстро проверяю. Это не три человека, а всего лишь один, но зато в сопровождении двух зомби. «Имя незнакомое, а вот лицо... такое чувство, что я его уже где-то видел».